Глава двадцать Событие пятьдесят второе. «Пап, а кем тетя Роза работает?» «Она музыковед». «Пап, так музыковед — это же мужчина, она, значит, музыковедьма». Что можно сказать о «Битлз»? Первое — точно не дураки. Дураки бы десяток лет на первых местах во всех хит-парадах не задержались бы. Второе — у них очень и очень неплохой продюсер. Для своего, конечно, времени. Третье. Менеджер тоже не дурак. Переводим на русский. Ребята не просто так погулять вышли. Их нельзя недооценивать. Да, Петр и не собирался. Оценивать не собирался. Между ним и этими бетлаками 50 лет. Чего их оценивать? Они просто дети. Конечно, не все так примитивно. Они на своей территории и соперниками у них будет не соседи по лестничной клетке «The Rolling Stones» — катящиеся камни, или Пикати поля или «Вольные бродяги». Нет, соперники — комии. Не соперники — враги, а болельщики. Приедут фанаты и будут орать, пока не сорвут глотку. Придут те, кто очень хочет кинуть помидор или яйцо в коммуниста. Будет, конечно, немного и нейтральной публики надежда на американцев. Они, безо всякого сомнения, тоже враги и тоже фанаты Битлз, но... Но эти американцы, они другие. Они всегда за справедливость. Они единственные, кто знает, как правильно петь, жить, воевать. И они тоже будут глотку рвать, почуяв несправедливость. Их будет меньше, и их еще надо будет раскачать. А еще надежда на судью. Он должен быть непререкаемым авторитетом. Он должен быть музыкантом и певцом. Он должен стоять на лестнице славы выше бетлов. Что практически невозможно. И что самое интересное, такой человек есть. Это Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли, король рок-н-ролла. Сейчас королю 43 года. Он жив, здоров и на пике славы. Несколько дней назад получил премию «Грэмми» от Американской национальной академии искусства и науки звукозаписи. Если кто не знает, как выглядит, то улыбнитесь. Русские не только атомную бомбу и ГАЗ-21 у американцев украли. Еще у нас теперь есть золотой граммофон. Опа! па пресли зачем ехать в Англию на непонятный батл? Есть зачем. Все песни, которые он выберет из репертуара группы «Крылья Родины», Пётр ему авансом разрешил петь. Понятно, не за бесплатно. За процентник мал, хрен ему, не малый. Ну, и личиком сверкнуть. У товарища сейчас перелом в карьере. Он решил вернуться к кантри и рок-н-роллу. Решил снова выступать на эстраде. Поможем, чё ж не помочь. Русских на трибунах стадиона Уэмбли будет всего ничего. Громыко обязал всех из посольства принять участие. Ну и немного просто ошивающихся по делам. А еще Тишков через газету от имени Андрюхи пригласил появиться иммигрантов. Будет одна песня на русском языке. На этом подготовка к битве гигантов не закончилась. Петр решил вмазать по островитянам техническим прогрессом. Поставить на Уэмбли большой экран. Даже дураку ясно, что в 1967 году это невозможно. Вакуумная трубка сейчас еле до полуметра доползла, и цвет только в прошлом году появился. Причем наши хапнули французскую систему Секам, и потом, в 90-х, будут с муками смотреть цветные фильмы на японских видеомагнитофонах. Там пал. Но сейчас не о 90-х. Как-то давным-давно... Пётр Штелли ехал куда-то по Украине в поезде. Был год, наверное, 89 -й. Сосед по боковушке попался разговорчивый и рассказал, что в Днепропетровске, кажется, монтировали они бригадой огромный цветной экран. Как так? Три лампочки от фонарика, покрашенные в синий, зеленый и красный. И таких лампочек очень плотно, 3 на 4 метра. Устройство от цветного телевизора и усилители. Петр с электричеством с детства был на «вы» и ничего не понял. Даже не понял, оправду ли пассажир говорит. Все же разговор под пиво происходил. Однако в памяти отложилась та беседа. И вот как стал Баттл вырисовываться, Штелли о нем и вспомнил. Ну, самому придумывать не надо. Есть ведь в СССР хоть один человек, кто в телевизорах разбирается. Позвонил в Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР. Прямо министру, героя социалистического труда Константину Николаевичу Рудневу. По идее, он Петру не подчинялся. У них там, в оборонке и около нее, свой есть заместитель у Косыгина. Руднев его бред выслушал, похмыкал. Спросил, а знает ли Петр слово «пиксель»? Козе понятно, это дети из стручка акации делают. «И кульку такую, вы про это?» «Главное не зазмеяться». «Да-да, именно про это. Говорите, Петр Миронович, 3 на 4. А как вы это будете транспортировать в Англию?» «Я на точности размера не настаиваю. Там ведь что-то с разверткой или как-то называется». «Определимся. Так как доставлять?» «Вот пристал. В свернутом виде». «Нет, очень все на тоненького». «Военно-транспортный самолет?» Что там самое большое? Ан-22 подойдет. Константин Николаевич, вы понимаете, что на карту поставлен престиж страны? Раз поставлен на карту, то и впрямь с козырей ходить надо. Будет вам самый большой в мире телевизор. Сколько у меня времени? Около месяца. Будет. Только не дергать каждый день звонками. Не люблю. Договорились. Вторая бомба замедленного действия опередила время настолько что так и осталось впереди и через пятьдесят лет. Вместо того, чтобы догонять, прогресс пошел бок, Да еще вперед вышел, но не догнал. Устинов упомянул как-то при Петре фамилию Мурзин, мол, он какой-то необычный музыкальный инструмент соорудил. Потом забылось. Но вот перед батлом, когда вспоминал, о чем еще можно шокировать этих островных снобов, Память, услуживав фамилию Мурзина, из своих аналов выдала. Ну, значит, нам туда дорога. Евгений Александрович Мурзин был маленьким скромной дядечкой заношенным почти до дыр сером пиджачке и огромном, по нынешней моде, черном в клеточку галстуке. Типичный нищий инженер. На вид товарищу было лет пятьдесят. Встретиться с ним без помощи Устинова не удалось. Да и то Дмитрий Федорович букой смотрел. Засекреченный товарищ. Чего изобрел-то, не подскажете? Просто так спросил, чтобы разговор поддержать. А устинов как глянет. Ну, скажу, только ты забудь сразу, По за мотаешься, еще ляпнешь там чего. Говорю за тем, чтобы понимал, с кем дело имеешь. Я понял Дмитрий Федорович. Посерьезнел и Петр. «Мурзин — главный конструктор аппаратуры командного пункта наведения и управления истребительного авиационного корпуса ПВО страны, Ясень-2. Им были разработаны и в дальнейшем реализованы принципы управления активными средствами ПВО. Понял?» э -э, не совсем, но величину осознал». «Надеюсь». «И вот Мурзин — величина. Расскажите об аппарате». «С какой долей сложности?» «Не улыбнулся. Всерьез спросил». «Для дебила». А, ну уже хорошо. А то каждый из себя специалиста кортит. Это универсальный синтезатор звуков, названный в честь Александра Николаевича Скрябина, АНС. И все? Они сейчас и находились в доме музея Скрябина. Принцип действия устройства основан на используемом в кинематографе методе оптической записи звука. При оптической записи звуковой сигнал управляет световым потоком, который создает на кинопленке засвеченную полоску переменной ширины или плотности. Все, давайте проще. Измерение яркости светового потока при прохождении через кинопленку вызывает изменение тока через фотоэлемент. Полученный электрический сигнал усиливается и воспроизводится через громкоговоритель. Э, ясно. И причем здесь синтезатор? Айнес используется для записи музыки к художественным и документальным фильмам на космическую тематику. Петр Миронович, вы ведь человек занятой, да и мне есть чем заняться. Давайте так, вы приносите мне записи музыки на пленке и говорите, что вам надо, а я сам все сделаю. Да уж, конечно, замотал Тишка в головой. А вы разве композитор? Нет, так тоже не пойдет. Опа. Я знаю, что нам делать. Я к вам свою приемную дочь пришлю. Мария Тишкова, слышали? Вся страна знает. За день победы вам с ней огромное спасибо от всех фронтовиков. «Поработать с ней будет для меня честью!» «Замечательно! Нужно загнать Англию под Плинтус. Поможете?» «Постараюсь!» — и серьезный взгляд усталых серых глаз. «И ведь ничего ни про деньги, ни про костюм от Дольчи не спросил!» «Кончатся скоро такие люди, а с ними и страна!» Интермеццо-12 «Никак не могу, Штирлиц, привыкнуть к тому, что вы русский шпион!» — говорил Борман. «А что здесь такого? Ленин, например, немецкий?» В кабинете на Курина не продохнуть. Шло совещание по делам в Узбекистане. Рашидов не только взятничество там расплодил и приписками занимался. Там и частные прииски золота нашлись. И еще кое-что. Только это по большей части все Щелокова проблемы. А вот махровый национализм, что расцвел под прямым покровительством Шарафа Рашидовича... Сейчас пришлось чуть не штыковой атакой брать здание республиканского КГБ. Словом, навалилось дел. Семичастный сидел за столом и тупо смотрел в листок какой-то справки, но ничего не видел. Мозг отключился. «Владимир Ефимович, к вам, Устинов Дмитрий Федорович!» — вошел адъютант. «Организуй нам чаю, Костя!» Капитан кивнул и исчез. Вместо него вплыл грузноватый бывший первый заместитель председателя Совета Министров СССР и председатель Высшего Совета Народного Хозяйства СССР, а сейчас секретарь ЦК КПСС, ответный за тяжелую и оборонную промышленность, кандидат в члены Политбюро. В больших роговых очках выше среднего роста. Недавно исполнилось 60 лет. Что привело? Семичастный встал, протянул руку, здороваясь. «Володя, прямо скажу, уж не обижайся на старика». Устинов сел напротив председателя КГБ и, сняв очки, стал их протирать платком. «Тебе не кажется, что Тишков больно много власти стал забирать?» «Почему кажется? Я точно знаю». Семичастный напрягся. С интересного вопроса беседа началась. «И что у тебя? Ничего на выскочку этого нет? Сегодня у меня командует вчера у гречко. Лёнь его слушается. Так пойдет Брежнев его в политбюро предложит вести. Своим преемником назначит. Занесли чай с сушками. Семичастный раздавил одну в руке, откусил, сделал глоток крепкого чая, а потом, мотнув головой, сказал. «Почему нет? Полно на него материала. Там только по его деятельности за границей на высшую меру тянет. И что? Удавал я докладную Леониду Ильичу. Знаете, что он мне сказал?» «Откуда же? Поделишься?» Устинов тоже взял сушку, но, вспомнив о больном зубе, положил ее на место. «Сказал, чтобы я не лез, куда меня не просят». Еще и про диссидентов напомнил. Мол, вон, залез с Фурцевой в это осиное гнездо, разворошили все, а справиться не смогли. А Петр за полгода, пока министром культуры был, их всех успокоил. «Занимайся, мол, шпионами, да найди, наконец, кто Суслова убил». От конец даже кричал. «Вот и я про то». В любимчике этот Петро вылез. Уже и Лёний командует. Нельзя этого допустить. Ищи, что поинтереснее денег. Настоящее преступление ищи. Слежку установи. Я тоже с товарищами поговорю. Эльшин на него небольшой зуб имеет. Шалепина подключим. Щербинский им недоволен. Нужно всем вместе дудеть Лёне в уши. Что скажешь? А что сказать? Семичастному появившийся откуда-то Петро тоже не нравился. Больно умный, и все у него получается, аж завидно, черной завистью. У самого-то прокол за проколом. Понял Дмитрий Федорович, установим круглосуточное наблюдение. Вот только что потом. Это не вслух, себе. Событие 53. Идея перманентной революции пришла Троцкому в голову в парикмахерской, когда ему делали завивку. И Ленину такая идея в голову прийти не могла. «Петр!» — Брежнев встал с кресла, откинул шерстяной плед. «Проходи. Ко мне не подходи, а, а то заражу. Опять ведь простыл. Летом!» «Вот, Леонид Ильич, я вам тех же лекарств медовых принес. Помогло же тогда!» «Спасибо, Петро. Привык уже к воск твоему. Тут узнали некоторые, что я его жую, и тоже принесли. Попробовал не то, а вкус другой. Почему?» «Я великий специалист, Леонид Ильич. В Краснотуринске ульи ставят в коллективных садах. Там женщины сотни всяких разных цветов выращивают. Вот, может, из-за сочетания всех этих цветочков такой мёд и получается?» «Наверное». Петр, я тебя позвал вот по какому делу. Завтра с Кубой прилетает самолет с Чегеварой. Твоим Десиком и фашистом борьбе. Там, конечно, еще другие люди будут, но их потом наградим. А вот этих троих я с товарищами переговорил. Мы сразу в другой самолет и во Францию отправим. Как думаешь, что можно с Деголя попросить за такую рыбину? «Леонид Ильич, а можно спросить сначала?» — помотал головой Тишков. «Конечно, я тебя и позвал посоветоваться. Ты лучше всех этого генерала знаешь». Брежнев зачерпнул ложечкой воск и принялся оживать, чуть не чавкая. «Кто вам посоветовал за борьбе чего-то требовать с французов?» «А что не так? Мы же в эту операцию столько денег бухали». «Ты ведь сценарий писал, сам должен знать», — насупился генсек. «Конечно, если мы чего-нибудь попросим взамен, то Деголь с Помпиду в разумных пределах дадут, только будут считать нас нищими попрошайками и относиться соответственно. Клауса Барбье нужно подарить безо всяких условий». «Зачем, а зачем тогда было огород городить?» <зачем> Брежнев по-прежнему хмурился. «Я на сто процентов уверен, что Деголь сам предложит нам ответный подарок. Только он капиталист, и подарок будет выгодным для него». «Мне иногда с тобой, Петр Миронович, неудобно разговаривать. Дураком себя чувствую. Поясни». Брежнев выплюнул в камин воск и потянулся за сигаретой. «Да все просто. Маркс все в капитале разжевал». «Маркс?» Давайте возьмем для примера итальянцев. Они построят нам вас. Для нас это прорыв. Во-первых, мы пробились сквозь санкции США, а во-вторых, завод и вправду хорош. Будет и для себя делать недорогие, качественные автомобили и за границу продавать. А только итальянцам он выгоднее, чем нам. Они создадут у себя рабочие места, продадут нам железо, резину, пластмассу и технологии. Все это производят люди и им заплатят за труд. И при этом платить будем мы, да еще и проценты по кредиту отстегивать. То есть мы будем развивать их экономику, а еще с радостью платить за это». «Допустим, и при чем здесь борьбе? «Уверен, что Деголь предложит нам за борьбе кредит». «Сволочона, Деголь твой». Брежнев не закурил, помял сигарету, сломал и отправил в Париж. «Точно, он махровый капиталист». Если есть возможность что-то урвать для Франции, то точно урвет. Таким и должен быть лидер любой страны. Вот вы, Леонид Ильич, тоже сволочь. Ха-ха, вот сказанёшь, Вроде бы обругал, а приятно. А -а, так что, Деголь? Деголь предложит кредит, скажем, на строительство или переоснащение какого завода. Все то же, что и с итальянцами. Мы развиваем их экономику, да еще и платим за это. Причем. Повизгивает радости. Злой ты, Пётр. Но тоже сволочь. Брежнев заперхал. Смеялся, наверное. За это и ценю. Тогда собирайся. Завтра будешь передавать фашиста. И что просить будешь? Реконструкцию Волгоградского тракторного. Почему? Сталинград у всех на устах. Он сломал хребет фашистскому зверю. «Весь город вместе с заводом был разрушен до основания, и теперь благодарные французы поучаствуют в его восстановлении. Им хорошо, и нам неплохо». «Молодец, хорошо придумал. Слушай, Петро, ты ведь знаешь, кто такой Керенский?» «Который сбежал, переодевшись в платье?» «Он сам письмо прислал. Просится на родину. Он еще жив? Сколько же ему?» Помотал главы Штеля. 87. Мы с товарищами пообсуждали и решили несколько условий поставить. Знаю, что мне в справке по нему написали. Керенский не отличался крепким здоровьем. В 1916 году у него была удалена почка, что для того времени было чрезвычайно опасной операцией. Слабое здоровье фыркнул Брежнев. Всем бы такое. Однако не помешало ему это слабое дожить уже до восьмидесяти семи лет». «И что за условия?» «ЦК ответили, подготовили». Генсек взял со стола листок и зачитал. «Благоприятное разрешение этого вопроса будет зависеть от выполнения им ряда политических условий. Нужно получить его, Керченского, заявление» о признании закономерности социалистической революции, правильности политики правительства СССР, признании успехов советского народа, достигнутых за 50 лет существования советского государства, Брежнев положил лист на стол. Тех, кто это придумал, нужно расстрелять. Опять шашкой машешь? Поясни. Но по хитрой улыбке Петр понял, что требования Керенскому и Леониду Ильичу не понравились. «Знаете ведь, товарищ генеральный секретарь, чем сильный человек от слабого отличается?» Говорю уж!» «Слабому всегда самоутверждаться надо, доказывать свою силенку. А сильные, они добрые. Они этих мелких, закомплексованных и удушек и простить могут. Да точно простят. Сильному не надо доказывать, что он сильный. Чего эти деятели придумали? Унизить девяностолетнего старика, который хочет умереть на родине?» внуть дохлого льва, чтобы все вокруг увидели, какие они бесстрашные?» «Переведите автора всего опуса библиотекарями в Южно-Сахалинск. Не должны такие люди в главном органе нашей партии работать». «А правильно тебя, Будённым, в ЦК прозвали. Я тоже видел что-то ущербное в этом требовании. Спасибо, на Сахалин, говоришь?» «Дальше нет ничего». «И то... «Подождите, Леонид Ильич...» перебил его, чуть не подпрыгнув Петр. «Придумал я, чего с председателя Всемирного правительства потребовать». «Очередную пакость пиндосом твоим», рассвел улыбкой Брежнев. «Хуже. Наглом. А этим каким боком? Вы же знаете, что через месяц состоится музыкальный ринг между нашими крыльями Родины и английской группой Битлз». «Конечно. Хорошо бы утереть нос англичашком. Не подведешь? Позор ведь будет на весь мир. Может, отменить статус пока не поздно? Конечно, Леонид Ильич, там все на тоненького. На их поле будем биться. Их фанаты, а их очень много, все равно будут болеть и кричать за своих, даже если наши песни будут лучше. Вот и пришла мне сейчас мысль про Керенского. Не надо унижать старичка, нужно сделать его полезным. В Америке ведь много наших эмигрантов. Так пусть организует движение под названием, например, «Русские идут» и привлечет иммигрантов. Он ведь должен пользоваться у них известностью. Да по большому счету нужен просто лидер. Человек, который бросит клич и всех организует. Пусть покупают билеты и едут на Уэмбли, и там болеют за русских. Может, именно эти голоса и окажутся соломинкой, что сломает спину верблюду. И представляете, как поднимется авторитет... Керенского Александра Федоровича, когда наши победят. Он вернется на родину не умирающим уничтоженным стариком, а лидером мощнейшего движения русских в эмиграции. Русские идут. — Чудной ты человек, Петр. Лично все вывернешь наизнанку. Добро, сам с Керенским разговаривай. Там переговоры ведутся через священника Русской Православной Патриархальной Церкви в Лондоне, Беликова. Соломенцев ведет с нашей стороны. Я ему скажу, что вы, ты меня слушал. Церкви? Опять паксти задумал. Хочешь и церковь подключить? Засмеялся, а потом закашлялся Брежнев. Подошел зачерпнул воска. Черт с тобой! Действуй! А сейчас отправляйся во Францию и без договора о модернизации сталинградского тракторного. «Не возвращайся!» «Волгоградского!» «Да хрен, Никитке! Сталинградского!»